Глава девятая. Вон там, майор Дод протянул руку. Не вижу, пожаловалась Симона Жубер. Отложите трубу и посмотрите невооруженным взглядом, мадам. Вот, видите блеск. Где? Там, Дод снова поднял руку. За рекой. Низкий холмик с тремя деревьями. А. Симона увидела, наконец, блеск отраженного стеклом солнечного света. На другом берегу реки, намного ниже левого фланга, где стоял полк Додда, кто-то тоже смотрел в подзорную трубу. Симона и ее муж обедали с майором, пребывавшим в заметно приподнятом настроении. Сражение неизбежно, и основной удар британцев неизбежно придется на левый фланг, где стояли его кобры. «Это будет бойня, мадам». Хищно улыбаясь, говорил Додд, «настоящая бойня». Вместе с капитаном они уже побывали на берегу Кайтны, и майор, показав молодой женщине броды, подробно и красочно расписал, как британцы попадут под перекрестный огонь маратской артиллерии, и как в отсутствии иного варианта им останется только идти вперед под смертоносным градом ядер и картечи. — Если хотите посмотреть, мадам, я найду для вас безопасное местечко. Он указал на протянувшуюся непосредственно за позициями полка невысокую гряду холмов. Оттуда все будет прекрасно видно, и, уверяю, ни один вражеский солдат к вам и близко не подойдет. — Не думаю, что смогла бы наблюдать за бойней, — с чувством ответила Симона. — Такая щепетильность делает вам честь, мадам галантно заявил Додд, «война — мужское дело». Именно в этот момент он заметил на противоположном берегу Кайтны людей в британской форме и подал Симоне трубу. Зная, куда смотреть, она положила инструмент на плечо мужа и навела окуляр на холм. На вершине его были двое мужчин, один в треуголке, другой в кивере. Оба, похоже, старались остаться незамеченными. «Почему они так далеко от бродов?» — поинтересовалась мадам Жубер. — Выискивают дополнительную переправу ниже по течению, чтобы попытаться обойти нас с флангов, — объяснил Додд. — А переправа там есть? — Нет, мадам. Им придется форсировать реку здесь, либо отказаться от наступления вообще. Он указал на небольшой кавалерийский отряд, галопом влетевший на мелководье. Эти, очевидно, собираются проверить глубину. Симона вернула трубу Додду. «Возможно ли, что они откажутся от наступления?» «Скорее всего», — ответил ей муж. «Британцы — люди достаточно благоразумные». «К малышу Уэлсли это не относится», — презрительно усмехнулся Додд. «Вспомните, как он атаковал в Ахмаднагаре. Лобовая атака. Вперед и на стену. Ставлю сто рупий, что он выберет наступление». Капитан Джубер покачал головой. «Я не играю, майор». «Солдат не может без риска», — уколол его Додд. «Но если они не перейдут реку, то и сражения не будет?» — спросила Симона. «Сражение будет в любом случае, мадам», — твердо ответил майор. «Полман отправится к Скиндии за разрешением переправиться на тот берег. Если они не придут сюда, мы сами пойдем к ним». Полман действительно поехал к своему господину. В предвкушении сражения Ганноверец принарядился, надел свой лучший синий шелковый мундир, отделанный алой каймой и украшенный золоченными галунами и черными аксельбантами, перепоясался белым шелковым поясом с вышитой бриллиантами звездой и повесил саблю с золотой рукоятью. Однако сопровождавший полмана Дюпон обратил внимание, что бриджи и сапоги на полковнике старые и потертые. «Ношу их на удачу», — объяснил Ганноверец, заметив недоуменный взгляд голландца, — «от моей старой формы. Я носил их еще в те времена, когда служил в остинской компании». Полковник был в прекрасном расположении духа. Совершив короткий переход к востоку, он легко добился желаемого результата. Одна из двух британских армий оказалась прямо перед ним, попав в уготованную ей западню. Оставалось только разжевать ее, как мелкую рыбешку, и двинуться навстречу Стивенсону. Проблема заключалась в том, что Скиндия упрямо стоял на своем. «Пехота не должна переходить реку без его разрешения». Получить это разрешение Полман и спешил. Он вовсе не собирался использовать его сразу же, планируя вначале убедиться, что британцы действительно отступают. С другой стороны, полковник не хотел обращаться за разрешением потом, когда враг действительно отступит. — Наш повелитель и господин боится наступления, — сказал Полман, — так что придется его умасливать. Скажите ему, Дюпон, что он станет властелином всей Индии, если даст нам свободу действий. — Лучше сказать, что Уэлсли везет в обозе сотню белых женщин. — Тогда Скиндия сам поведет нас в наступление, — сухо заметил голландец. — Хорошо, так и сделаем. И пообещаем, что все они станут его наложницами. Обещать ничего не пришлось. Добравшись до рощи на берегу реки, где Магараджа гвалиора ожидал известия о победе своей армии, Полман и Дюпон не обнаружили его роскошного шатра — Шатер исчез, как и полосатые палатки Раджи Бирара, а то, что осталось, уже лежало в сложенном виде на запряженных быками повозках. Ушли и слоны, все кроме одного. Не видно было ни лошадей, ни стражей, ни наложниц. Оставшийся слон принадлежал Суржи Рао, который уже сидел в клетке Хоуди. Увидев двух взмокших и запыхавшихся европейцев, министр жестом остановил обмахивавшего его опахалом слугу и милостиво улыбнулся. — Его светлость предпочел удалиться в более безопасное место, — беспечно сообщил Суржирао, — и родя Бирара согласился с ним. «Что — Что? — прорычал Полман. — Знамение. — туманно ответил индиец, сопровождая это объяснение жестом, который, очевидно, должен был внушить белым людям уважение к загадочной природе посланий, приходящих из некой недоступной пониманию полмана сферы. это Че Че-то вы знамения! Они все говорят нашу пользу! Мы держим этих ублюдков за яйца! Какие еще знамения вам нужны? — Суржерао снова улыбнулся. Его светлость целиком полагается на ваши способности, полковник. «В чем? Вы вольны делать все, что сочтете необходимым», — с неизменной улыбкой продолжал министр. Известие о вашем триумфе мы будем ждать в Боркардане. Ничто не порадует его светлость больше, чем созерцание вражеских знамен, брошенных к подножию его трона». С этим выражением надежды индиец щелкнул пальцами. Погонщик хлопнул слона по шее, и великан, покачиваясь, двинулся на запад, в сторону Боркардана. Ублюдки, — сказал Полман Дюпону, но достаточно громко, чтобы его услышал и министр. — Кусливые, малотушные ублюдки! Ничтожество! Лично ему было наплевать, наблюдает Магараджа за сражением или отсиживается в безопасном убежище. Он даже предпочел бы драться без него, но его люди, как и все солдаты вообще, сражались лучше на глазах повелителя. Бегство с Кинди полковник приравнивал к предательству. «Ничего», — утешал он себя, возвращаясь в лагерь, — «они не подведут, порукой в этом их гордость, уверенность в себе и обещание добычи». Последние слова Суржерао, решил Полман, вполне можно интерпретировать как разрешение перейти к Айтну. Ему позволили делать все, что он сочтет необходимым, то есть развязали руки. А раз так, он добудет с Киндия победу, пусть даже этот мерзавец ее и не заслуживает. Подъезжая к левому флангу, Полман и Дюпон обнаружили, что майор Додд уже поднял своих людей. Скорее всего, это указывало на приближение неприятеля, и полковник, пришпорив коня и придерживая одной рукой украшенную плюмажем шляпу, понесся вдоль берега. Остановившись рядом с Додом, он повернулся к реке. Неприятель и впрямь появился, но лишь в виде шеренги всадников с двумя легкими пушками. Прикрытие, конечно. Кавалерия должна была не допустить на другой берег его разведчиков, сохранив в тайне то, что происходило за невысокими холмами по ту сторону реки. Они — Пехота не покасывалась? — спросил полману Додда. — Никак нет, сэр. Пекут, — Пекут, обрадованно воскликнул полковник. — И не хотят, чтобы мы видели их задницы, поэтому и заслон фейставили. Заметив с опозданием Симона Жубер, он торопливо стащил шляпу. — Простите, мадам! — и, нахлобучив шляпу на голову, развернул коня. — Что происходит? — заволновалась Симона. — Мы собираемся переходить реку, — негромко ответил капитан Жубер. а вам нужно вернуться в Ассайе. Симона понимала, что должна сказать мужу что-то ободряющее, ласковое, ведь именно в этом и состоят обязанности супруги. «Я буду молиться за вас», — робко пообещала она. «Возвращайтесь в деревню», — повторил задетый сдержанностью супруги Жубер, «и оставайтесь там, пока все не закончится». Капитан не сомневался, что долго ей ждать не придется. Орудия еще надо пристегнуть к передкам, но это не займет много времени. Зато пехота уже готова выступить, а кавалерия рвется в погоню. Присутствие британских всадников указывало на то, что Уэлсли готовит или уже начал отступление, а значит, Полману осталось только форсировать реку и сокрушить убегающего противника. Дод вытащил саблю с рукоятью в виде слоновьей головы, провел пальцем по заточенному клинку и бросил взгляд на полковника. «Сейчас начнется бойня». Едва генерал и его немногочисленная свита покинули наблюдательный пункт на холме над рекой, как маратхская конница бросилась в погоню. «Пора подумать о себе, джентльмены!» — крикнул Уэлсли и с такой силой вогнал шпоры в бока Диамеда, что жеребец рванулся вперед, словно подброшенной пружиной. Другие последовали примеру главнокомандующего, и только Шарп, восседавший на трофейной низкорослой лошадке местных кровей, отстал с самого старта. В седло стрелок забрался в спешке, и спешка сыграла с ним злую шутку. Правая нога не попала в стремя. Положение усугублялось еще и тем, что скачущий ритм движений маратской лошаденки не совпадал с ритмом движений всадника, а остановить ее он не осмелился, ибо слышал за спиной стук копыт и воинственные вопли погони. В первые мгновения сержант поддался панике. Крики преследователей становились все громче, его спутники уходили все дальше, кляча под ним хрипела все громче и при этом всячески сопротивлялась отчаянным пинкам, коими Шарп старался ее подогнать. Пытаясь удержаться, сержант вцепился в луку седла. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы на критическую ситуацию не обратил внимания скакавший справа Севаджи. «Садник из ваш никудышный, сержант!» «Так точно, сэр! Не по мне эти чертовы скачки!» «Войны лошадь, сержант, тоже что мужчина и женщина!» Индиец наклонился и одним ловким движением вправил ногу шарпа в стремя. Сделал он это на бешеном скаку и без малейших усилий, а выпрямляясь, шлепнул лошадку по крупу, и она стрелой рванулась вперед, едва не сбросив своего незадачливого наездника». Свисавший с левого локтя мушкет подпрыгнул и ударил Шарпа по бедру. Кивер сдул из головы, и спасать его было некогда. Но тут справа протрубил горн, и сержант увидел цепь устремившихся на перерез преследователям британских кавалеристов. Другой отряд летел на подмогу из Наулнии, и Уэлсли, проезжая мимо, повернул их к Кайтне. «Спасибо, сэр», — сказал Шарп, догоняя Ваджи. «Вам следует обучиться этому искусству». «Я уж лучше останусь пехотинцем, сэр. Так спокойнее. Не то что сидеть на этих зубастых тварях. Каждый только и мечтает, как бы легнуть тебя копытом или цапнуть за руку». Индиец рассмеялся. Уэлсли уже остановился и теперь поглаживал своего жеребца по влажной шее. Вопреки ожиданиям, короткая погоня только добавила ему энтузиазма. Повернувшись в седле, он посмотрел вслед удирающей маратской кавалерии. «Добрый знак!» — весело воскликнул генерал. «Знак чего, сэр?» — спросил Сиваджи. Уэлсли уловил в голосе индийца скептическую нотку. «По-вашему, от сражения лучше воздержаться?» Сиваджи пожал плечами, очевидно не зная, как бы потактичнее выразить несогласие с решением генерала. «Сразение, сэр, не всегда выигрывает сильнейший». «Вы имеете в виду не всегда, но чаще всего, не так ли?» «И полагаете, что я чересчур импульсивен?» Индиец, не пожелав вступать в обсуждение спорной темы, отделался тем, что снова пожал плечами. «Что ж, посмотрим?» «Посмотрим. Согласен, выглядит их армия внушительно. Но как только мы разобьем их регулярные части, остальные просто побегут». «Надеюсь, что вы правы, сэр». «Все зависит от этого», — генерал отвернулся и продолжил путь к лагерю. Шарп вопросительно посмотрел на Севаджи. «Что, сэр, считаете драться глупо?» «Это безумие, Шарп. Совершенное безумие. Но, возможно, у нас нет выбора». «Нет выбора?» «Мы допустили ошибку. Зашли слишком далеко и оказались слишком близко к противнику. Теперь остается либо атаковать его, либо убегать. И в обоих случаях драться. Беря инициативу на себя, мы просто делаем драку короче». Индеец повернулся и протянул руку в сторону скрытой холмами Кайтны. Знаете, что там, за рекой? Нет, сэр. Еще одна река, он указал на восток. В двух милях отсюда обе эти реки сливаются. Если мы переправимся на том участке, то окажемся и на косе. И тогда путь только один вперед, через стотысячную армию Маратьхов. Смерть слева и вода справа. Севаджи рассмеялся. «Такова ты на спешке, сержант!» Впрочем, если Уэлсли и ошибся, на его боевом духе это никак не сказалось. Вернувшись в Наулнию, он первым делом распорядился расседлать и протереть Диамеда, после чего принялся раздавать приказания. Армейский обоз останется в Наулнии. Повозки втащить на улицы, а улицы перекрыть, дабы обоз не разграбили маратские кавалеристы. Для охраны его выделить батальон сипаев. Мера необходимая, но Маккандлес, услышав, что и без того малочисленная армия лишается еще 500 пехотинцев, застонал от отчаяния. Оставшейся в наунии кавалерии было приказано седлать коней и отправляться к Кайтне, чтобы выставить заслон на южном берегу. Уставших после утреннего марша пехотинцев выгоняли из палаток и строили в шеренги. «Ранцы не брать!» — орали сержанты. «Только мушкеты и патронные сумки! Никаких ранцев! Вперед, ребята, на воскресную битву! Кончай молиться! Становись строй! Шевелись, парень, ноги в сапоги! Кому-то же надо убивать нехристей! Живей, живей! Проснись, давай!» Первыми выступили дозорные отряды, сформированные из семи полурод, по одной от каждого батальона. На другой стороне, протекавшей к северу от наулнии мелкой речушки, их ждал один из генеральских адъютантов, который направлял войска на дорогу к Пипулгаону. За дозором выступил 74-й Королевский батальон, сопровождаемый своей артиллерией. За ним последовали 2-й батальон 12-го Мадрасского полка, 1-й батальон 4-го Мадрасского полка, 1-й батальон 8-го Мадрасского полка, и первый же батальон 10-го полка. Замыкали колонну горцы 78-го королевского батальона. Шесть подразделений перешли реку и двинулись дальше по протоптанной дорожке между засеянными просом полями и под жгучим индийским солнцем. Врага, видно, не было, но слухи о близости неисчислимой маратской армии уже гуляли по колонне. Около часа дня где-то ударили две пушки — Звук получился сухой и резкий. Эхо всколыхнуло дрожащее над землей марево, но никто ничего не увидел. Стреляли слева, и офицеры сказали, что где-то там должна быть кавалерия. И это означало, что либо кавалеристы открыли огонь по неприятелю, либо неприятель встретил кавалерию своим огнем. В любом случае ничего страшного не случилось, поскольку за этими двумя выстрелами наступила тишина. Маккандлес, нервы которого были напряжены до предела, ожиданием неминуемой катастрофы, повернул было на запад, чтобы выяснить, что там происходит, но, подумав, отказался от напрасной затеи и вернулся на дорогу. Через какое-то время пушки заговорили снова. Но и в этих выстрелах не было ничего тревожного, и прозвучали они как-то монотонно, скучно и одиноко. «В горячке боя орудия бьют иначе, чаще и настойчивее». А эти стреляли как будто от безделья. Лениво и вяло, словно бомбардиры выполняли скучную обязанность где-то на олдершот хит. Их или наши? Спросил у Шарп. Думаю, наши, ответил шотландец, сворачивая в сторону, чтобы пропустить отряд примерно из 60 пионеров-сипаев, вооруженных кирками и лопатами. Их задача состояла в том, чтобы побыстрее достичь Кайтны и убедиться, что ее берега не слишком круты для тащивших орудия быков. Вслед за саперами к голове колонны проскакал Уэлсли, сопровождаемый вереницей адъютантов. Маканлес присоединился к кавалькаде, а Шарп пристроился к Дэниелу Флетчеру, восседавшему на крупном чалом скакуне и державшему на длинном поводе расседланного Диамеда. Это ему на смену, когда гнедой устанет, А Чалый, ординарец пошлепал коня по крупу, про запас, на случай, если тех обоих убьют. А твои какие обязанности? Мое дело быть рядом, чтобы подвести, когда потребуется коня, и не дать генералу умереть от жажды. И действительно, на ремне у Флетчера болталось не меньше пяти фляжек, под которыми висела тяжелая сабля в металлических ножных. Оружие у ординарца Шарп увидел впервые. «Страшная штука», — поймав взгляд сержанта, гордо сообщил драгун. «Широкий клинок. Отлично режет. Уже испробовал. Однажды. Против Дхундия», — ответил Флетчер. Дхундия был вожаком хозяйничавшей в Майсуре разбойничьей шайки, чьи бесчинства в конце концов истощили чашу терпения Уэлсли, бросившего против бандита кавалерию. Дело решилось в короткой схватке, из которой британцы вышли безусловными победителями. А неделю назад я отрубил им голову козе. Пошла к генералу на ужин. Ординарец вытащил загнутый клинок. Впрочем, думаю, бедняжка сдохла еще раньше от страха, когда увидела это лезвие. Представляешь, срубил начисто одним ударом. Посмотри сам. Он протянул саблю Шарпу. Видишь, что там написано? Над рукоятью. Шарп повернул клинок к солнцу. Гарантировано... «Никогда не подведет!» — прочитал он вслух и усмехнулся. Шутливое хвостовство казалось неуместным на орудии, предназначенном для убийства. «Сделано в Шеффилде!» — продолжал, забирая саблю Флетчер. «С гарантией! Не подведет! Отличный резак, английское качество! Таким можно разрубить человека пополам, ну, если, конечно, ударить правильно!» Шарп ухмыльнулся. Ха -ха, «Я больше на мушкет полагаюсь. Это для пехоты. А всаднику полагается сабля. Верхом из мушкета стрелять не станешь? Здесь клинок нужен». Шарп пожал плечами. «Не знаю. Никогда таким не пользовался». «Дело не такое уж и трудное, снисходительно, как человек, освоивший нелегкое ремесло, — заметил Флетчер. Рук надо держать прямо... «Когда дерешься против кавалерии, пускай вход острие, потому что если согнешь руку в локте, противник запросто рубанет тебя по запястью. А пешего просто руби. Сделать тебе он все равно ничего не может, особенно при отступлении. Только вот конь тебе нужен другой». Драгун презрительно взглянул на безымянную лошаденку Шарпа. Знаешь, она у тебя больше на пса переростка смахивает. Не лает?» Дорога вышла на пригорок, самое высокое место между двумя реками, и Флетчер в первый раз увидел развернувшуюся на дальнем берегу Кайтны вражескую армию. «Да их там миллион!» Он негромко присвистнул и вложил саблю в ножны. «Будем бить по флангу», — сказал сержант, повторяя слова генерала. Насколько он смог понять, план состоял в том, чтобы перейти реку по несуществующей для всех, кроме Уэлсли, переправе, атаковать левый фланг неприятельской пехоты и выйти в тыл основным силам маратской армии. План представлялся ему вполне разумным, потому что, обойдя с востока развернутого к югу противника, британцы получили бы неоспоримое преимущество перед неожидавшим такого маневра врагом. «Вот уж «Точно, Орда!» — выдохнул в изумлении Флетчер. Но тут дорога пошла вниз, и противник скрылся из виду. «И все-таки он в себе уверен!» Драгун кивнул в сторону едущего впереди Уэлсли. Перед сражением генерал переоделся в старую форму 33-го полка и повесил на ремень тонкую прямую саблю. Другого оружия, даже пистолета, у него не было. «Он всегда такой, спокойный уверен. Хороший парень», — охотно поддержал разговор Флетчер. «Настоящий офицер. Не больно обходительный, зато справедливый». Он шевельнул шпорами, потому что генерал и адъютанты уже вступали в деревню, жители которой равнодушно взирали на чужаков в красных мундирах и черных треуголках. Разгоняя суетливых кур, Уэлсли проскакал по пыльной улочке до того места, где дорога резко уходила вниз и терялась в глинистом русле Кайтны. На противоположном берегу она появлялась снова, убегая в лесок, частично заслонявший деревню Варур. «Похоже, генерал был прав», — решил Шарп, — «потому как если есть дорога, то должен быть и брод. Вот только никто не знал, насколько глубока здесь река». Остановившись над обрывом, Уэлсли задумчиво барабанил пальцами по седлу. Только это и выдавало нервозность командующего. Глядя на реку, он размышлял. Врага видно не было, но это и неудивительно, поскольку оборонительные порядки маратхов остались в двух милях к западу. Таким образом, между ним и армией Стивенсона находилось теперь вражеское войско». Уэлсли нахмурился, поняв, что нарушил первый принцип еще не начавшегося сражения — обезопасить левый фланг до подхода второй армии. Разумеется, услышав канонаду, Стивенсон прибавит ходу, но сможет ли старик эффективно вступить в битву? Впрочем, сейчас трудности Стивенсона волновали генерала в последнюю очередь, потому как само небо даровало ему прекрасную возможность ударить противнику во фланг. При условии, конечно, что переправа окажется проходимой. Капитан Саперов уже привел к реке с десяток сипаев. «Сейчас займусь тем берегом, сэр!» — крикнул капитан. Его голос заставил Уэлсли очнуться. «Назад!» — сердито крикнул он. «Вернитесь!» Капитан, уже спустившийся к воде, остановился и растерянно посмотрел на генерала. «Уступ, сэр! Его надо сравнять!» — крикнул он в ответ, указывая на Крут, уходящую вверх дорогу на северном берегу Кайтны. — Иначе орудием не подняться, сэр! — Вернитесь! — приказал генерал. Сипаи вернулись, и капитан подбежал к командующему. — Противник просматривает реку, капитан, — объяснил Уэлсли. — И я не хочу, чтобы он увидел нас раньше времени. Так что вам придется подождать, пока пройдет пехота, а потом... Готовить дорогу для артиллерии. Но было уже поздно. Враг заметил саперов. Даже нескольких секунд, пока сипаи находились на открытом пространстве, оказалось достаточно, чтобы кто-то доложил об их присутствии маратским бомбардирам. Фонтан-брызг всплеснулся вдруг над водой, и почти одновременно с ним воздух содрогнулся от гулкого звука выстрела. «Хороший прицел». Негромко сказал Маккандлес, когда пятнадцатифутовый столб воды рассыпался, разбежался кругами и оставил после себя только кружащий водоворот. Расстояние было более двух миль, и тем не менее маратхи не только развернули тяжелое орудие, но и успели прицелиться. Ухнула вторая пушка, ядро прочертило борозду в спекшейся глине на противоположном берегу и уткнулось в обрыв, разбросав куски сухой земли. — Восемнадцати фунтовики, — предположил полковник, вспомнив два тяжелых осадных орудия, стоявшие на позиции Додда. — Проклятие! — пробормотал Уэлсли. — Впрочем, ничего страшного пока не случилось. Первые пехотные части уже выходили из деревни и поворачивали к реке. За полуротами подполковника Оррока показалась гренадерская рота 74-го батальона — Барабаны отбивали маршевый ритм, и от одного лишь этого звука по спине шарпа побежали мурашки. Бой барабанов предшествовал сражению. Все происходило как будто во сне, но сержант понимал — битва неизбежна, и это воскресенье станет кровавым. — Слушайте, Оррак! — Уэлсли подал коня навстречу авангарду. — Думаю, пойдем напрямик. — Брод, промерили? — — нервно спросил подполковник Оррок, полный мужчина с обеспокоенным выражением на скорбном лице. «Полагаю, это наша задача», — бодро ответил генерал. «Джентмены?» Приглашение было адресовано адъютантам и ординарцу. «Откроем первый акт?» «Вперед, Шарп!» — приказал Макандлис. «Вы капитан после нас!» — крикнул Уэлсли командиру саперов и, тронув шпорами Гнедова, первому стремился к воде. За генералом, держав по воду Диамеда, последовал Дэниел Флетчер. Адъютанты Маккандлес, Севаджи и Шарп потянулись за ним. Всего их было человек сорок, и первым Уэлсли. Шарп не спешил, решив посмотреть, насколько глубокой окажется река, но внезапно небо расколол глухой удар осадного орудия. Вскинув голову, сержант заметил над горизонтом дымное пятно и сразу услышал лошадиное ржание — Он оглянулся. Конь Флетчера вздыбился у края воды. Сам ординарец еще сидел в седле, но головы на месте не было, а из разорванной шеи пульсирующими струйками вытекала кровь. Правая рука мертвеца держала поводья. Тело странным образом оставалось в седле, и испуганная, залитая кровью всадника, лошадь ржала от страха. Вдалеке бухнула вторая пушка, ядро прошло мимо и упало среди деревьев на южном берегу. Третья снова врезалась в реку, обдав брызгами Маккандлиса. Конь Флетчера рванул вверх по течению, но наткнулся на поваленное дерево и остановился, дрожа. Обезглавленное тело ординарца упрямо держалось в седле, хотя и свешивалось уже над водой. Пальцы мертвой хваткой сжимали поводья Диамеда для Шарпа время как будто остановилось. Он слышал чьи-то крики, видел стекающую с воротника драгуна кровь, чувствовал под собой дрожь, испуганные лошадки, но внезапная стремительная ярость налетевшей смерти парализовала его. Еще один выстрел. Ядро, на сей раз калибром поменьше, чиркнуло по воде в сотне ярдов выше по течению, срикошетило и исчезло в россыпи белых брызг. «Шарп!» — рявкнул кто-то. Несколько всадников окружили лошадь, со спины которой свисало тело Флетчера. «Шарп — Шарп! — кричал Уэлсли. Генерал был на середине реки, но вода не доходила даже до стремян, так что переправа все-таки оказалась проходимой. Плохо было то, что застигнуть противника врасплох не получилось. — Смените ординарца! Поживее! — Ну же, Шарп! — подогнал его МакКандлис. — Быстрее! Капитан Кэмпбелл поймал, наконец, лошадь Флетчера. «Пересядьте на нее, сержант!» — крикнул он. «Ваша за нами не угонится! Отпустите ее! Отпустите!» Шарп спрыгнул в воду и подбежал к капитану. Кэмпбелл пытался стащить убитого драгуна, но нога Флетчера застряла в стремени. Сержант сдернул сапог, потянул за мундир, и тело соскользнуло на него. Шарп подался назад. Окровавленные ошметки кожи, сухожилий, плоти и перебитых костей хлестнули по лицу. Труп свалился на мелководье — И сержант переступил через него. «Захватите фляжки!» — распорядился Кэмпбелл. И мгновением позже над головами просвистело еще одно ядро. «Фляжки, солдат! Шевелитесь!» Шарп шевелился, но никак не мог снять проклятые фляжки с ремня. Он приподнял тело. Из страшной раны хлынуло, смешиваясь с водой, кровь. Сержант расстегнул ремень, не теряя времени, нацепил на себя поверх собственного с фляжками, патронной сумкой и тяжелой саблей и неуклюже вскарабкался в седло. Кэмпбелл держал на поводу Диамеда. «Извините, сэр!» «Держитесь поближе к генералу!» — распорядился адъютант и, наклонившись, потрепал Шарпа по плечу. «Не отставать! Смотреть зорче и...» «Приятного дня!» — он усмехнулся. «Похоже, денек нас ждет жаркий!» «Спасибо, сэр!» Первый батальон уже был на переправе, и Шарп, развернув Серого к дальнему берегу, потащил Диамеда за собой. Кэмпбелл умчался вперед догонять Уэлсли, а сержант, не без труда заставив коня перейти в галоп, едва не свалился, когда тот споткнулся о камень. Слева от него сыпануло по воде картеч. Мушкет сполз с плеча и повис на локте. Справиться одновременно с ружьем и Диамедом не получалось. Шарп сбросил оружие в реку, поправил саблю, подтянул фляжки... И уселся поудобнее. Надо же, не прошло и часа, а он уже ухитрился лишиться кивера, лошади и мушкета. Саперы еще срубали обрыв на северном берегу, уменьшая крутизну склона, а первые орудия уже катились к реке. Это были легкие пушки, и пионеры Сипаи, услышав крики бомбардиров, бросились в рассыпную, спеша убраться с пути несущихся во весь опор лошадей. Проскочив реку, животные, поощряемые свистом хлыста, рванули вверх. Передок запрыгал по камням и опасно накренился сбросив на землю пушкаря. Солдат, однако, быстро вскочил и бросился догонять орудие. Шарп выбрался из реки одновременно со вторым и, взлетев по склону, оказался вдруг в низине, защищенный от неприятельской канонады холмистой грядой слева. «Но где разрази его гром, Уэлсли?» «На холме никого не было». А на дороге виднелась только марширующая на север передовая колонна. За спиной громко зашелестело, и Шарп, обернувшись, увидел, как полоснула картечью по растянувшейся вдоль переправы пехоте. В мутном, окрашенном кровью водовороте плавало тело. На мгновение колонна дрогнула, но сержанты не дали ей рассыпаться, и пехота продолжила движение. «Все хорошо», — подумал Шарп, — «но куда, черт возьми, двигаться ему?» Справа виднелась деревня Варур, и он решил было, что генерал там, но тут слева мелькнул подполковник Оррок, Сообразив, что Оррок наверняка ждет дальнейших распоряжений генерала, Шарп повернул влево. Холмистая гряда пересекала равнину, поделенную на крошечные поля, размеченные кое-где деревьями. Оррок гнал коня вверх и вверх к линии горизонта, и сержант, по-прежнему не видя никого, кроме подполковника, последовал за ним. Неприятельские пушки продолжали палить по как бы несуществующей переправе, но потом смолкли, и сержант слышал только стук копыт, брецание бьющиеся остремя сабли и приглушенный бой шотландских барабанов. Оррок повернул на север, и через пару минут Шарп увидел под прикрытием деревьев группу офицеров, рассматривающих что-то в подзорные трубы. Он подъехал ближе и остановился в тени, без Макандлеса, чувствуя себя в столь почтенной компании, не в своей тарелке. «Молодцом, сержант! Не отстал?» — добродушно усмехнулся, заметивший его капитан Кэмпбелл. «Стараюсь, сэр!» — ответил Шарп, поправляя съехавшие за спину фляжки. «О боже!» — пробормотал подполковник Оррак. «Он тоже посмотрел в подзорную трубу» и, очевидно, увиденное пришлось ему не по вкусу. «О боже!» Шарп привстал на стременах, пытаясь рассмотреть то, что так расстроило подполковника Остинской компании. Враг перестраивался. Уэлсли переправился через реку, чтобы ударить противнику в левый фланг, но командующий маратской армией похоже, разгадал маневр британцев и вовремя принял контрмеры. Промаршировав по направлению к Пипулгаону, Колонна развернулась влево, заняв новый оборонительный рубеж, который пролегал через Косу между двумя реками. Теперь Уэлсли, вместо того, чтобы атаковать фланг, был вынужден предпринять фронтальное наступление. Впечатляла не только быстрота маневра, но и то, насколько спокойно и четко, без малейшего намека на панику, осуществил перестроение и неприятель. Вместе с пехотой развернулась и артиллерия – Орудия у маратхов тащили не только быки, но и слоны. «Они нас опередили, сэр!» — доложил Оррок, как будто генерал мог не понять значения и цели, совершенного противником маневра. «Да, опередили», — спокойно согласился Уэлсли. «Опередили». Он сложил подзорную трубу, потрепал по шее коня и с восхищением, словно наблюдая за парадом бригады в Гайд-парке, добавил «Какое отличное исполнение, а?» «Ваши люди переправились?» — вопрос был адресован Орраку. «Так точно, сэр! Переправились все!» Подполковник заметно нервничал и через каждые несколько секунд вытягивал шею и дергал головой, как будто воротник мешал ему дышать. «И готовы вернуться!» — со значением добавил он. Генерал сделал вид, что не заметил пораженческих ноток. «Проведите их на полмили». — приказал он, — и развернитесь в боевой порядок по эту сторону дороги. Перед наступлением я к вам загляну. — Развернуться? Глаза у подполковника полезли на лоб. — Перед наступлением? Не забудьте, по эту сторону дороги. Вы сформируете правый фланг. Слева от вас будет стоять бригада Уоллеса. Так что давайте поторопимся, подполковник. Будьте любезны, сделайте одолжение». Отдолжение! Пробормотал Оррок. Голова резко, как у черепахи, выдвинулась вперед. Конечно, сэр! поспешно добавил он и, развернувшись, поспешил к дороге. Баркли, обратился генерал к одному из адъютантов, отправляйтесь к полковнику Максвеллу. Пусть возьмет всю нашу кавалерию и займет позицию справа от Оррока. Местных оставьте южнее Кайтны. На южном берегу оставалась неприятельская кавалерия, и индийские союзники британцев должны были не дать ей свободы маневра. «Потом останьтесь на переправе», — продолжал Уэлсли, поворачиваясь к Баркли, который записывал указания на клочке бумаги. «И передайте, чтобы остальная пехота выстроилась в две шеренги. 78-й сформирует левый фланг. Первая линия, слева 78-й». «Десятый – Далласа, восьмой – Корбина, пикеты – Оррока. Вторая линия, слева – четвертый – Хилла, двенадцатый – Маклеода и семьдесят четвертый. Развернуться и ждать приказа». «Понятно?» «Ждать!» Баркли кивнул, спрятал бумажку и умчался к переправе. А генерал снова поднял трубу. «Хорошая работа», – одобрительно сказал он. «Сомневаюсь, что мы бы сделали это лучше». «Как думаете, они собираются перейти реку и атаковать нас?» Стоявший рядом майор Блэкистон кивнул. «Другого объяснения, сэр, я не нахожу». «Что ж, остается только посмотреть, так ли хорошо они дерутся, как разворачиваются». Сложив трубу, Уэлсли отправил Блэкистона разведать позиции на севере. «Вперед, Кэмпбелл!» К удивлению Шарпа генерал не повернул к переправе, а поскакал дальше на запад. Навстречу неприятелю. Адъютант последовал за ним, Шарп тоже. Сначала они оказались в густопоросшей лесом и кустарником глубокой долине. Потом поднялись по отвесному склону, выехали еще на одну равнину, продрались через неубранное поле, пересекли луг. Впереди выросла еще одна холмистая гряда. Буду весьма признателен, Шарп, если у вас найдется фляжка, бросил на скаку Уэлсли. При шпоре серого, сержант догнал генерала и неуклюже расстегнул ремень. В одной руке он держал поводье диамеда, в другой — злосчастную фляжку, и конь, мгновенно почувствовав свободу, понес незадачливого седока в сторону. К счастью, Уэлсли сам поспешил на помощь. «Вы бы привязали поводье к ремню», — посоветовал он, — «тогда бы и рука освободилась». Шарп подумал, что для такой работы не помешала бы третья рука — Но выражать свое мнение вслух поостерегся. Впрочем, поднявшись на вершину гряды, генерал остановился, и у сержанта появилась возможность воспользоваться советом. От противника их отделяло не более четверти мили, но орудия молчали, то ли пушкари были еще не готовы открыть огонь, то ли им приказали не расходовать порох на трех всадников. Шарп, между тем, запустил руку в сумку Флетчера. Ничего ценного в ней не нашлось. Заплесневелый и вдобавок промокший кусок хлеба, немного сушеного, похоже, козьего, мяса и точильный камень. Последний навел его на мысль проверить клинок. Он вытащил саблю наполовину и осторожно провел по острию пальцем. — Пренеприятная деревушка, — заметил Уэлсли. — Так точно, сэр, — согласился Кэмпбелл. — Это должно быть и есть ассайя. Как думаете, капитан, поделимся с ней славой? Обязательно, сэр. Только бы не славой неудачников. Сухо рассмеялся генерал. Шарп понял, что речь идет о поселке, лежащем к северу от новой оборонительной линии противника. Как и все деревни в этой части Индии, Асае была окружена глиняной стеной, которую составляли примыкающие друг к другу соседние дома. Высота их могла достигать пяти 6 футов, и хотя такое укрепление обычно рассыпалось после нескольких пушечных выстрелов, для пехоты оно представляло внушительное препятствие. На крышах стояли солдаты, а многочисленные амбразуры с выглядывающими из них разнокалиберными жерлами орудий придавали поселку сходство с ощетинившимся ежом. «Да, местечко малоприятное», — повторил генерал. — Лучше нам туда не соваться. — Я вижу, Шарп, там и ваши приятели. — Мои приятели, сэр, — растерялся сержант. — Да, в белых мундирах. Действительно, полк Додда занял позицию к югу от Ассайи. Кобры по-прежнему стояли на левом фланге боевых порядков, только теперь армия полмана растянулась к югу от укрепившейся деревни до берега Кайтны. Пехота уже завершила маневр, последние орудия тоже занимали свои места. Шарпу вспомнилось предупреждение Сиваджи, сказавшего, что Уэлсли либо придется отступить к переправе, либо предпринять лобовую атаку. «Думаю, сегодня мы должны доказать, что едим хлеб недаром», — сказал, не обращаясь ни к никому в отдельности генерал. «Как по-вашему, Кэмпбелл, каково расстояние между орудиями и пехотой?» Ярдов сто, сэр, предположил шотландец, посмотрев в подзорную трубу. Думаю больше. Около 150. На улице, идущей от восточной стены, появились кавалеристы. Надеется, что мы клюнем на их приманку и попытаемся захватить артиллерию, рассуждал Уэлсли. Пойдем в лобовую, а когда доберемся до пушек, они двинут вперед пехоту. — Рассчитывают угостить нас двойной порцией — пушками и мушкетами. Выехав из деревни, кавалеристы добрались до леска и исчезли в глубоком овраге, выходившем к холму, с которого Уэлсли обозревал неприятеля. Стайка поднявшихся в воздух потревоженных птиц указала, что отряд приближается. — Всадники, сэр, — предупредил Шарп. — Где? — Шарп показал на овраг. — Их там полным-полно, сэр, не меньше сотни. «Выехали только что из деревни. Вы их сейчас не видите, но они приближаются». Спорить генерал не стал. «Понятно. Рассчитывают взять нас тепленькими». Он покачал головой. «Наблюдайте за ними, Шарп. У меня нет ни малейшего желания следить за сражением из палатки с Киндия. Уэлсли снова повернулся к боевым порядкам Полмана. Последними заняли позиции два громадных восемнадцатифунтовых осадных орудия, из которых неприятель еще недавно вел огонь по переправе. Теперь эти чудовища стояли перед кобрами Додда. Доставивших их к месту слонов, выпрягли и уводили за деревню. — Сколько у них пушек? — спросил генерал. — 82, сэр, не считая тех, что в деревне, — мгновенно ответил шотландец. — И там, я думаю, около двадцати. Мы определенно отработаем свое жалование. Линия получилась длиннее, чем я ожидал. Придется и нам растянуться. Все это Уэлсли говорил не столько Кэмпбеллу, сколько себе самому. — А пехоту вы посчитали? — Тысяч пятнадцать в строю, сэр. — И примерно столько же в деревне. Генерал сложил трубу, не беря в расчет кавалерию. — Да, вся проблема в этих пятнадцати тысячах. Разобьем их, разобьем всех. Он записал что-то в маленькую черную книжечку и еще раз взглянул на выстроившуюся под пестрыми знаменами неприятельскую пехоту. Себя они показали. Впечатляющий спектакль. Но так ли хорошо они дерутся, вот в чем суть. Будут ли они драться? — Сэр! — — воскликнул Шарп, вытягивая руку в сторону оврага, из которого только что показались первые всадники. Обнаженные клинки тулваров и пик блеснули на солнце. Было до них не более двухсот шагов, и расстояние это быстро сокращалось. «Назад тем же путем!» — скомандовал генерал. «И поживее!» Второй раз за день Шарпу пришлось уходить от погони. Но в первый под ним была низкорослая местная лошаденка — А теперь он скакал на коне самого генерала, и разница ощущалась, как ночь и день. Маратхи шли на полном галопе, Уэлсли и его спутники на легком, но при этом дистанция между преследователями и преследуемыми не только не сокращалась, но и увеличивалась. Минуты через две Шарп рискнул оглянуться и с облегчением понял, что Маратхи отстают». «Вот почему», — подумал он, — «офицеры готовы платить за английских и ирландских лошадей сумасшедшие деньги». Они проскочили долину, взлетели по склону, и сержант увидел, что британская пехота, уйдя в сторону от дороги, выстраивается в атакующую линию вдоль идущего параллельно дороги невысокого хребта. По сравнению с неприятельской армией, чьи позиции находились всего лишь в миле к западу, британский строй выглядел угнетающе малочисленным, а артиллерия, представленная преимущественно легкими пушками и лишь одной батареей из 14 более крупных орудий, едва ли не игрушечной. 15 тысячам вражеского войска Уэлсли мог противопоставить лишь тысяч своей пехоты. И тем не менее, столь неравное соотношение сил нисколько, похоже, не беспокоило генерала. Что касается Шарпа, то он просто не понимал, за счет чего может быть достигнута победа. Нет, он даже не представлял, как можно начинать сражение при таком подавляющем перевесе одной из сторон. Однако стоило сомнением открыть дорогу страху, как одного взгляда на преисполненного непоколебимой уверенности Уэлсли Оказывалось достаточно, чтобы успокоить тревожно заколотившееся сердце. Сначала генерал направился на левый фланг, где стоял 78-й шотландский батальон. «Вы сейчас выступаете, Харнес», — сказал он полковнику. «По прямой. Штыки, полагаю, не помешают. Предупредите стрелков, что там может быть кавалерия. Хотя я и сомневаюсь, что она будет вас ждать». Харнес как будто и не слышал командующего. Он восседал на крупном вороном коне, в черной медвежьей шапке и с тяжеленным палашом, выглядевшим так, словно враги Шотландии, страдали от него все последнее столетие. «Сегодня воскресенье, день отдохновения», — заговорил наконец Горец, глядя мимо генерала. «Помни день субботний, дабы светить его». «Шесть дней работай и делай всякие дела твои, один седьмой — суббота Господу Богу твоему! Не делай вон и день никакого дела!» Полковник сурово посмотрел на Уэлсли. «Уверены, что драться надо именно сегодня?» «Уверен, полковник», — спокойно ответил генерал. Харнес скорчил гримасу. «Черт с ней!» «Заповеди я и раньше нарушал». Он грозно потряс своим внушительным палашом. «Насчет моих мерзавцев не беспокойтесь. Убивать они умеют даже по воскресеньям». «Не сомневаюсь». «Значит, наступаем, а?» Полковник повернулся к застывшим за его спиной горцам. «А кто будет отставать, того я лично угощу плетью! Слышали, ублюдки, шкуру сдеру!» «Всего наилучшего, полковник!» — пожелал Уэлсли и поехал дальше. Каждый из батальонных командиров получил короткие, но четкие инструкции. И только перед мадрасскими сипаями генерал задержался, предупредив, что шанс на успех один — идти на врага, устоять под огнем и добыть победу штыками. Командирам двух батальонов второй линии было приказано дополнить первую. «Встанете справа между Корбеном и Орроком. От первоначального плана атаковать двумя шеренгами, чтобы вторая поддерживала первую, пришлось отказаться, поскольку противник расположился слишком широкой линией. Это означало, что в бой будут брошены все силы, и на резервы рассчитывать не приходится. Последним, к кому подъехал генерал, был полковник Уоллес которому предстояло командовать бригадой из собственного 74-го шотландского батальона, двух батальонов Сипаев и пикетов Оррока. Все вместе они составляли правое крыло атаки. Уэлсли обратил особое внимание Уоллеса на растянутость линии. — Я попрошу Оррока держаться правее, чтобы он не прижимал Сипаев, и поставлю ваш батальон на его правый фланг. Полковник, поскольку ему досталась целая бригада, уже передал командование батальоном своему заместителю, майору Свинтону. Увидев рядом с волосом МакАндлеса, генерал бодро приветствовал его. «Ваш приятель держит левый фланг!» «Я видел, сэр!» «Не спешите с ним связываться. У него за спиной деревня, и они превратили ее в крепость. Поэтому мы ударим правее, потом повернем к северу и прижмем остальных к реке». — Шанс у вас будет, Макандлис. Обязательно будет. — На это я и рассчитываю, сэр, — полковник молча кивнул шарпу, проследовавшему за Уэлсли к 74-му батальону. — Вы окажете мне большую любезность, Свинтон, сказал генерал, — если встанете за пикетами подполковника Оррока и сформируете новый правый фланг. — Я уже попросил Оррока сместиться вправо, так что места вам хватит, ясно? Так точно, сэр. Оррок отходит вправо, мы становимся за ним новым правым флангом, а наше место здесь занимают Сипаи. Молодец. Уэлсли направился к Орроку. Шарп уже понял, что генерал не доверяет нервному полковнику, и перестановка 74-го батальона вызвана именно этим. Сборный контингент Оррока представлял немалую силу, но ему не доставало согласованности. Держитесь справа, но не отрывайтесь. Вам понятно? Не отрывайтесь, потому что справа от вас укрепленная деревня. Не приближайтесь к ней. Значит, я иду вправо. Вы держитесь справа, не прижимаясь, но и не отрываясь. Потом выравниваетесь. 200 шагов будет достаточно. Отходите вправо на 200 шагов выравниваетесь и идете вперед на врага справа от вас будет свинтон его не ждите он сам вас догонит и никаких шатаний примкнуть штыки и вперед Оррок вытянул шею потер затылок и моргнул значит я иду вправо а потом вперед терпеливо повторил уэлсли есть сэр полковник вздрогнул Одна из стоявших впереди шестифунтовых пушек внезапно выстрелила. «Какого дьявола?» — генерал оглянулся. Пушка отпрыгнула ярдов на пять 6 В кого стреляли, было непонятно. Орудие скрыло густое облако дыма, но секунды позже неприятельское ядро прорвало завесу и врезалось в землю между двумя полуротами оррака. Противник открыл огонь, и хотя пока вражеские бомбардиры только пристреливались, Уэлсли понимал, оставаться на месте нельзя. Командующий вернулся к левому флангу. Солнце миновало зенит, и лучи его безжалостно жгли землю. Дышать было трудно, солдаты обливались потом. Еще одно ядро ударилось перед строем, и, с рикошетов перемололо в кровь и кости нескольких сипаев. Выстрелы звучали все чаще, все настойчивее. Воздух вздрагивал и трещал, ядра ложились все ближе. Британские орудия ответили, но их канонада не шла ни в какое сравнение с нарастающим огневым давлением маратхов. К тому же поднявшийся над позициями дым позволил бомбардирам противника лучше целиться. Тяжелые снаряды один за другим вспахивали равнину, вырывая куски глины и камней. Одно ядро попало в лафет небольшой пушки, разлетевшиеся щепки хлестнули по пушкарям. Жерло взлетело, цапвы вылетели из лафета, и тяжеленное дуло упало на раненого. Другой отшатнулся, хватая открытым ртом влажный воздух, третий остался лежать в позе спящего. Генерал проезжал мимо 78-го, когда заиграл «Волынщик». — Я, кажется, приказал, чтобы все музыканты, за исключением барабанщиков, оставили инструменты, — раздраженно бросил Уэлсли. — Без музыки, сэр, в бой идти трудно, — укоризненно ответил Кэмпбелл. — Кто будет раненых спасать? В сражении обязанность волынщиков состояла в том, чтобы выносить раненых, но Харнес беззастенчиво нарушил приказ, разрешив им идти в бой с волынками. Впрочем, сейчас разбираться в том, кто и почему проявил непослушание, было некогда. Еще одно ядро нашло цель в батальоне сипаев, разбросав солдат точно поломанные игрушки. Другое потрясло высокое дерево, стряхнув листву и согнав с насиженного места маленького зеленого попугайчика. Уэлсли остановился перед 78-м, бросил взгляд вправо и повернулся к врагу, от которого его армию отделяло 800 или 900 шагов. Орудия били непрерывно, звуки пальбы слились в оглушающий гром, дым совершенно скрыл ожидающую наступления маратскую пехоту. Генерал выглядел спокойным и только барабанил пальцами по седлу. Начиналось его первое полевое сражение. Пушки против пушек, пехота против пехоты. Шарп облизал сухие губы. Лошадь под ним нервно подрагивала. Диамет предал ушами при каждом залпе. Прямым попаданием разбило еще одно британское орудие. От него отлетело колесо. Пушкари подкатили новое. Командир батареи схватил ганшпук. Пехота топталась в ожидании приказа под яркими шелковыми знаменами и сияющими наконечниками штыков. Пора. Негромко сказал Уэлсли. Вперед, джентльмены! Похоже, его никто не услышал. Генерал набрал воздуху. Вперед! крикнул он и, сорвав треуголку, махнул ею в сторону неприятеля. Ударили барабаны, заорали сержанты, рванули сабли, офицеры, качнулись шеренги. Сражение началось.